Когда не кончилось, монахи покинули хоры. Вот потухли и свечи. Мысли Крейстера обратились к благочестивым старым мастерам, которых он поминал в споре с Киприаном. Музыка, благоговейная музыка, зазвучала в его душе. Попела Юлия, и буря утихла в его груди. Он хотел выйти через боковой предел, откуда двери вели в длинный коридор, оканчивавшийся лестницей, и по ней подняться к себе в комнату. Когда Крейстер вошел в предел, какой-то монах с трудом поднялся с пола, где он лежал, распростершись перед чудотворным образом Марии. В сиянии неугасимой лампады Крейстер признал Киприана, но изможденного и жалкого, казалось, он только что очнулся от обморока. Крейстер протянул ему руку, желая помочь. Тогда монах заговорил тихим, трепещущим голосом. Я узнаю вас. Вы, Крейслер, сжальтесь и покидайте меня. Помогите мне подняться вон туда, на ту ступень. Я хочу сесть. Сядьте, и вы со мной рядом. Да услышит нас лишь все благая. Смилостивитесь, окажите милосердие. Продолжал монах, когда они уселись на ступеньках алтаря. «Доверьте мне все. Погибельный портрет достался вам от старого Северино, и вам известна вся эта ужасная тайна?» «Прямодушно». «Ничего не я. Крейслер уверил его, что портрет получен им от Абрагама Лискова. Далее он безбоязненно поверил ему обо всем, что приключилось в Зигхарсгофе, и о том, что, только сопоставив многие события, заключил о каком-то злодеянии. По-видимому, портрет был живою памятью о нем и устрашающим обличением. Монах, казавшийся необыкновенно потрясенным некоторыми местами рассказа Крейстера, Молчал несколько мгновений, затем, собравшись силами, он начал окрепшим голосом. — Вам известно слишком многое, Крейстер, и потому вы должны знать все. — Так знайте же, принц Гектор, ваш заклятый преследователь, это мой младший брат. Мы оба отпрыски одного княжеского рода и я унаследовал бы трон, если бы его не опрокинула буря времени. Разразилась война, и мы оба поступили в войско, и служба привела меня, следом и моего брата, в Неаполь. В те годы я предавался всем порокам светской жизни. Особенно же мною завладела необузданная страсть к женскому полу. У меня была любовница, некая танцовщица, столь же прекрасная, сколь и мерзостная душою, что не мешало мне волочиться за всеми распутными девками, какие только мне попадались. Случилось так, что однажды, когда уже начинало смеркаться, я преследовал на моло несколько созданий подобного рода. Я уж вот-вот настигал их, как вдруг над самым моим ухом чей-то голос пронзительно воскликнул: «Да чего же примиленький шалопай этот принц?» Бегает за простыми девками, а ведь мог бы обниматься с раскрасавицей-принцессой. Взор мой остановился на старой оборванной цыганке. Несколько дней тому назад я видел, как ее уводили с биры за то, что она в полуссоры сбила с ног своей клюхой продавца воды, хотя он и был дюж с виду. — Чего тебе от меня надо, старая ведьма? — закричал я цыганке. Но она тут же извергла на меня поток столь мерзкой, подлейшей брани, что немедленно нас окружила праздная толпа, бешено хохотавшая над моим замешательством. Я хотел уйти, но старуха крепко ухватила меня за полу и, внезапно прервав сквернословие в полголоса, сказала мне, скривив свое гнусное лицо издевательской усмешкой, «Не спеши, милый принц! Послушай лучше, что я тебе скажу, прописанного ангелочка, что обезумел от любви к тебе. Сказав это, старуха насилу поднялась, крепко уцепившись за мою руку, и начала нашептывать мне о какой-то девице, писаной красавице, свежей, как ясное утро, к тому же еще невинной. Ищел старуху просто сводни и пришел отделаться от нее несколькими дукатами, ибо не собирался пускаться в новые похождения. Но она не взяла денег. А когда я удавился, громко смеясь, закричала мне вдогонку, ну уходи, уходи, господин хороший, скоро сам будешь искать меня с кручиной в сердце. Минуло несколько дней. Я не вспоминал более о цыганке. Как вдруг однажды, вместе месте гуляния, называемом Реале, мимо меня прошла девушка, невиданной мною до толи прелести. Я поспешил обогнать ее, и когда увидел ее лицо, мне показалось, что сияющие небеса неизреченной красоты разверзлись предо мною. Так думал я тогда, ибо был грешником, и то, что я теперь когда мне не подавало бы слишком много говорить о земной красоте. Да, верно, и не удалось бы, поверяю вам эти нечестивые мысли, послужат вам лучше всяких описаний дивных чар, коими предвечный украсил очаровательную Анжелу. Рядом с красавицей шла, или лучше сказать, ковыляла дама весьма преклонных лет, одетая с достоинством и отличная только своей необыкновенной толщиной да странной неуклюжестью. Хоть ее наряд был совершенно изменен, а лицо было частью скрыто под чепцом, я мгновенно признал в старой даме цыганку-смолу. Шутовская усмешка старухи и ее легкий килок подтвердили мне, что я не ошибся. А глаз не мог свести с обольстительного чуда — Прелестная Анжела потупила взор, веер выскользнул из ее рук. Я быстро поднял его. Отдавая веер, я коснулся ее пальцев, они трепетали. Пламень дьявольской страсти вспыхнул во мне, и я не предчувствовал, что уже наступил первый миг ужасного испытания, неспосланного мне небом. Разум мой помутился, оцепенев стоял я и едва не проглядел, как моя красавица и ее провожатые уселись в карету, ожидавшую в конце аллеи. Лишь когда карета тронулась, я пометовался и бросился за ней словно бешеный. Я поспел еще вовремя, чтобы заметить. Карета остановилась перед домом на узкой уличке, идущей к площади Ларго де Пьяне. Моя красавица вместе с провожатой сошли. И так как карета немедленно укатила, лишь только они скрылись в подъезде, я мог справедливо предположить, что здесь их жилище. На площади Ларго де Пьяне жил мой банкир, сеньор Александро Сперци. И мне взбрело на ум, чего ради, сам не знаю, навестить его. Я полагал, что он подумает, что я пришел по делам, и начал весьма пространно разглагольствовать о моих обстоятельствах. Однако у меня на уме была только моя незнакомка. Я не мог ни думать, ни слышать ни о чем, кроме нее. И вышло так, что вместо ответа на речи сеньора перцы я тут же поведал ему о моем обольстительном приключении. Сеньор Спярци рассказал мне о моей красавице более, чем я мог предполагать. Один торговый дом в Аугсбурге каждые полгода переводил для нее на ее имя изрядные деньги. Ее звали Анжела Денцони, а старуху госпожа Магдала Сигрун. В свой черед сеньор Сперцы обязан был сообщать аугсбургскому торговому дому все сведения о жизни девицы, и поскольку еще до того, как он стал управлять ее имуществом, Ему было поручено руководить ее воспитанием. Сеньор Сперце в некотором роде мог почитаться опекуном девушки. По мнению банкира она была плодом запретной связи между особами самого высокого звания. Я выказал сеньору Сперце свое удивление тем, что подобное сокровище могло быть доверено столь двоедушной старухе, которая шатается по улицам грязных цыганских лохмотьях и, по всей вероятности, сводничает. Это банкир уверил меня, что не сыщется нянюшки верней и заботливей старухи, прибывшие сюда вместе с Анжелой, когда той минуло всего два года. А что старуха порою перележается в цыганку — это лишь диковинное причуда, какую здесь, в краю карнавальной вольности, вполне позволительно ей извинить. Я не смею, не должен распространяться. Старуха в своем цыганском обличье скоро отыскала меня и сама отвела к Анжеле, которая с краской милой девичьей стыдливости на лице открылась мне в своей любви. В своем заблуждении я все еще полагал, будто старуха, нечестивая торговка грехом, однако же вскоре убедился в противном. Анжела была целомудреннее и чище снега, и она, чьей прелестью думал я греховно упиться, заставила меня поверить в ее добродетель, который ныне я, разумеется, должен счесть адским, дьявольским наваждением. Чем пуще и пуще разгоралась моя страсть, Тем более и более поддавался я старухе, непрестанно нашептывавшей мне, что я должен сочетаться с Анжелой узами брака. Пусть до поры наше супружество и останется тайной, однако придет день, когда я смогу открыто возложить княжескую диадему, на чело моей супруги. Ибо, как уверяла старуха, Анжела по знатности рода не уступает мне. Мы отвечались в капелле церкви Сан-Филиппо. Я мнил, что обрел небесное блаженство. Я разорвал все мои связи, я вышел в отставку, я не показывал собой на тех сборищах, где прежде дерзко предавался всяческим беспутствам. Но эта перемена в образе жизни и погубила меня. Танцовщица, брошенная мной, выследив, куда я ходил каждый вечер, открыла моему брату тайну моей любви. Надеюсь, тем самым посеять семена своей будущей мести. Мой брат, прокравшись за мной к Анжеле, застал меня в ее объятиях. Гектор извинил на шуточный лад свою навязчивость и попрекнул меня, что я в чрезмерном своем себелюбии отказал ему даже в дружеском доверии. Однако я слишком хорошо заметил, как он был поражен несравненной красотой Анжелы. Искра упала, пламень яростнейшей страсти разгорелся в его душе. Он приходил часто, правда, лишь в те часы, когда мог меня застать. И мне вдруг показалось, будто Анжела ответила его безумной любви. С тех пор фурии ревности раздирали мою грудь. Я познал все ужасы ада. Однажды, когда я входил в покое Анжелы, Мне послышался голос Гектора в соседней комнате. Сама смерть сжала мое сердце, я становился как вкопанный. Внезапно Гектор с плальщим лицом, дико вращая глазами, выскочил оттуда. Проклятый, в уж не станешь мне поперек дороги, вскричал он, выхватил кинжал и всадил его мне в грудь по рукоятку призванный на помощь хирург, обнаружил, что удар пришелся прямо в сердце. Всеблагая удостоила меня своей милости, чудо даровало мне жизнь. Последние слова монах проговорил тихим, трепещущим голосом и затем, казалось, забылся в мрачном раздумье. — А что стало с Анжелой? — спросил Крайслер. «Когда убийца пожелал насладиться плодами своего злодеяния, — ответил монах глухим замогильным голосом, — моя возлюбленная забилась в предсмертной судороге. Она умерла в его объятиях. Яд!» — сказав это, монах упал на земь и захрипел, словно умирающий. Ударами колокола — Крейслер поднял на ноги весь монастырь. Сбежались братья и перенесли бесчувственного Киприана в больничные покои. На другое утро Капельмейстер застал Аббата в самом веселом расположении духа. «Ха! — Ха! — Иоганн!» воскликнул он. — Вы не желали уверовать, что и в новейшие времена случаются чудеса, а сами совершили вчера в церкви удивительнейшее чудо. «Скажите, что вы сделали с нашим надменным святым? Он вдруг превратился в кающегося сокрушенного грешника. На него напал какой-то детский страх перед смертью, и он всей душой молит нас простить его за то, что он желал вознестись над нами. Того, кто принуждал вас к исповеди, вы, наверное, самого заставили исповедаться». Крейслер не видел никаких причин скрывать подробности того, что произошло между ним и Киприаном. Поэтому он обстоятельно рассказал Аббату обо всем, начав с прямодушной отповеди самонадеянному монаху, который попытался унизить священное искусство музыки, и закончив описанием ужасного состояния Киприана, когда тот вымолвил слово «яд». Затем Крейстер объявил, что он, собственно, все еще не знает, почему портрет, которого так боится принц Гектор, должен подобным же образом действовать и на Киприана. Точно так же ему совершенно непонятно, какими судьбами и маэстро Абрагам оказался замешан в этих чудовищных событиях. — Воистину, возлюбленный сын мой Аганес, — сказал Аббат, приятно улыбаясь, — ныне мы предстоим друг другу совсем иначе, нежели незадолго перед тем. Неколебимый дух твердого внутреннего убеждения и всему предпочтительнее глубокое верное чувство, что скрывается, словно пророческое откровение в груди нашей, все это вместе способно достигнуть куда большего, нежели острейший ум, испытаннейший всепрощающий взор. Ты подтвердил это, мой Йоганнес. Употребив оружие, которое вложили в твои руки, не наставив тебя в его действии, и употребив его столь искусный, и столь надлежащее мгновение, что тут же поверг ниц врага, чьи хитроумные замыслы сокрушить было не так легко. Сам того не ведая, ты оказал услугу мне, монастырю, святой церкви нашей, услугу, благодетенные последствия кое необозримые. «Теперь я могу и должен быть откровенным с тобою. Я отвращаюсь от тех, кто хотел повредить тебя, введя меня в обман. Доверься мне, Илганс, предоставь мне позаботиться о том, чтобы исполнилось прекраснейшее желание, что лелеешь ты в груди своей. Твоя Цицилия, ты знаешь, какое прелестное существо, я разумею, но покаместь помолчим об этом. То, что ты хотел бы знать... Об этих ужаснейших событиях в Неаполе можно рассказать в немногих словах. Прежде всего, нашему достойному брату Киприану не было угодно упомянуть об одном обстоятельстве. Анжела умерла от яда, который он, охваченный адским безумием ревности, подсыпал ей сам. Маэстро Абрагам жил тогда в Неаполе под именем Северино. Он надеялся отыскать, следы своих яры и вправду отыскал их, так как он случайно встретил уже известную тебе старуху по имени Магдала Сигрун. Старуха обратилась к нему после всего, что произошло, прежде чем покинуть Неаполь, верила ему этот портрет, тайна которого еще скрыта от тебя. Нажми с краю стальную пуговку, портрет Антонио отскочит, он служит лишь крышкой. И тогда ты увидишь не только портрет Анжелы, но тебе еще попадут в руки несколько лесков бумаги чрезвычайной важности, ибо в них найдешь ты доказательства двойного убийства. Ты понимаешь теперь, от чего твой талисман столь могуществен? Должно быть, маэстро Абрагаму приходилось сталкиваться с братьями еще и при других обстоятельствах. Однако он сам сумеет рассказать тебе все много лучше меня». Теперь же пойдем узнаем, каково состояние брата Киприана». А чудо? Спросил Крейслер, взглянув туда, где он сам вместе с Сабатом укреплял над маленьким алтарем картину, о которой благосклонный читатель, конечно, еще помнит. Однако он немало был удивлен, снова увидев там святое семейство Леонардо. А чудо? Спросил он снова. Вы разумеете прекрасную картину, здесь прежде висевшую, — ответил бат, странно посмотрев на Крейстера. Я приказал повесить ее в больничном покое. Ее созерцание, наверное, укрепит дух нашего бедного брата Киприана. Быть может, все благая еще раз поможет ему. Вернувшись к себе в комнату, Крейстер нашел письмо от маэстро Абрагама. В нем значилось. Дорогой Йоганн, в путь, в путь. Оставьте аббатство. Спешите сюда. Здесь дьявол заварил себе на потеху такую кашу. Увидимся, скажу больше. А писать мочи нет. Все это стало мне поперек горла, душит меня. Обо мне, о звезде надежды, взошедшей передо мной, ни слова. Спешу сообщить. Здесь вы застанете уже не советницу Бенсон, а графиню Эшенау. Из Вены прислан диплом, и предстоящая свадьба Юлии с достойным принцем Игнатием чуть неофициально объявлена. Князь Ирине занят мыслью о новом троне, где он будет восседать всемогущим властителем. Бенсон, или вернее графиня Эшенау, обещала ему это. Тем временем принц Гектор играл в прятки, пока его правду не отозвали в армию. Вскоре он возвращается. И тогда верно сыграют две свадьбы. То-то весело будет. Трубачи прочищают глотки, скрипачи натирают смычки, факельщики в Зигхарсвейлере льют свечи. Но... скоро день ангела-княгини. Тогда я сотворю нечто великое. Но вам нужно быть здесь. Лучше являйтесь сейчас же, как прочтете все это. Бегите со всех ног. Скоро увидимся. А пропо, кстати, французский. Берегитесь попов, хотя абата я и люблю, прощайте. Так немногословно и так многозначительно было письмецо старого маэстро.